Разгадка. Окончание. В тот же день вдовец понесся на Лубянку в дом номер один, оформлять в обществе заботливость свои 200 тысяч рублей страховки. Согласно правилам, процедура оформления продолжалась 30 дней. Соколов не находил себе покоя. Он перечитал всю литературу об утопленниках, допытывался у известных патологоанатомов о признаках удушья вследствие насильственного утопления, но главное, мучительно размышлял, можно ли утопить человека, не оставив признаков насилия. Но толку от всего этого не было, и чувствовал себя сыщик оскорбленным, получалось, что какая-то мразь может его запросто дурить. В канун того дня, когда торжествующий вдовец должен был явиться на Лубянку за страховкой, Соколов спал плохо. Кошмары мучили его. Вдруг привиделось, что улыбающаяся мари принимает ванну, наполненную чем-то красным, словно кровью. К ней стремительно подошел с перекошенным от злобы лицом Шитиков, схватил мари за ноги и резко дернул на себя. Та ушла с головой под воду и больше на поверхности не появлялась. Соколов поднялся с постели. Сердце его бешено колотилось. Проснулась и Мари, зажгла ночную лампу. Соколов рассказал ей ужасное сновидение. Мари немного подумала и вдруг, вскочив босыми ногами на ковер, обняла мужа и сказала, «Может, это как у Бернара вещий сон?» Она побежала в ванную, и Соколов услыхал, как тугой струей хлещет вода. Потом Мари произнесла, «Все готово, попробуем». Соколов вошёл в ванную комнату с твёрдым убеждением. Сейчас наступит решение загадки. Мария перекрестилась и легла в воду. Соколов резко дёрнул жену за ноги. Она ушла с головой под воду, не подавая признаков жизни. Соколов поспешил выхватить её из ванны, положил на ковровую дорожку, пытаясь привести в чувство. Казалось, целую вечность, обмирая от ужаса, он бился за её жизнь. Наконец Мария с трудом вздохнула, приоткрыла глаза. Соколов плакал от радости и за спасенную жизнь любимой, и за разгаданную тайну необычного преступления. «Да, именно таким образом Шитиков отправил на тот свет свою супругу», — говорил на другой день Соколов. Сыщики слушали его и от удивления качали головами. История эта им казалась неправдоподобной.